Глава 12. Пять лет назад великий Инквизитор из человеколюбия заменил сожжение повешением Вот уж повезло, так повезло! Криво улыбнулась я. Он легонько сжал мои пальцы, успокаивая. Не бойся, просто продолжай твердить, что ничего не помнишь о своей жизни до того момента, как проснулся дар. С тобой же не вышло. Я пристрастен. Его взгляд на миг изменился, но прежде чем я сумела разобрать его выражение, Винсен беззаботно улыбнулся. К тому же, как я уже говорил, студенты подсудны только совету университета. Слишком уж беззаботно он улыбнулся. Я заколебалась. А ладно, сгорел сарай гори и хата. Дипломатия никогда не была моей сильной стороной. А останусь ли я студенткой, будет зависеть... От моего поведения? Винсент выпустил мои ладони, сцепил пальцы перед подбородком. Это очень похоже на оскорбление. За кого ты меня принимаешь? За человека, который заставил. Я выделила голосом это слово. Меня быть откровенной. За человека, который теперь может меня убить парой слов. Как будто ты сам этого не понимаешь. С хорошими же людьми тебе приходилось общаться до сих пор. Процедил он. «С разными. Я судебный медик, ты не забыл? Шесть лет каждый рабочий день я фиксировала то, что одни люди делают с другими. Можно подумать, ты до сих пор веришь в радужных единорогов». «Единорогов не бывает». Голос Винсента похолодел. «А я верю в то, что чужое доверие, прости уж за невольный повтор, нельзя обманывать. Единственное исключение, если от этой информации зависят жизни». Но в твоем случае это не так. Нет, именно так. От этой информации теперь в самом деле зависит жизнь. Моя. Как и от того, будешь ли ты держать язык за зубами? И я в самом деле был неоправданно настойчив. Извинения, полагаю, бессмысленны. Я кивнула. Он продолжал. Если бы я знал, что именно услышу, не стал бы давить. Ведь в самом деле понимаю, что произойдет, если об этом узнает кто-то еще. И потому буду молчать. Могу поклясться. Как будто клятву нельзя нарушить при желании. Пожала плечами я. И вот он стал и вовсе ледяным. Да, запечатать клятву магией можно только на крови. А я не ведьмак. Так что придется поверить на слово. Я уже поверила тебе. Иначе продолжала бы упираться. Я вздохнула. «Но я не знаю, чем рискую, и когда узнала, ты же сам все понимаешь. Мне жаль, если тебя оскорбляет мой страх». Он ответил не сразу. Вытряхнул заварку в ведерко, снова повернулся ко мне. «Понимаю, но разговор нельзя повернуть вспять». «Да уж, слово «не воробей».» Он приподнял бровь, и я пояснила. «Так у нас говорят, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». Он неопределенно хмыкнул, и какое-то время казалось, что его интересует лишь сколько заварки насыпать в этот раз. Потянулся к кувшину с водой, но оборвал движение на середине. «Будешь еще чая? Или пойдем работать, чтобы не осталось времени на дурные мысли?» «Работать. Хотя, погоди, ты сказал, для начала. Хочешь, чтобы я подняла и расспросила тело? Собирался попросить что-то еще?» «Теперь это не имеет значения», — Винсент поднялся со стула. «Хотел предложить тебе сделку, но теперь не намерен гадать, согласилась ли ты искренне или испугавшись, что я могу отомстить за отказ». «Ты же импат. Кажется, пресловутая Варвара была моим далеким предком. Иначе как объяснить, что мне жутко захотелось узнать, что за сделку он собирался мне предложить? И вообще?» «С чего он взял, что я сразу откажусь?» «Но не менталист». «Он закрыл чайник крышкой». «Пойдем работать. Заварю свежий, когда вернемся с медом. Тебе это понадобится». «Ну и ладно. Не уговаривать же его теперь. Я послушно встала, и мы вернулись к телу. В этот раз каллиграфия далась легче». «Дашь мне список вопросов или позволишь действовать самой?» Поинтересовалась я, когда все приготовления были закончены Начни с того, почему Ивар решил наложить на себя руки Дальше по обстоятельствам Я вмешаюсь, если что Винсент снял с руки браслет протянул мне Надень, это накопитель, запас силы У тебя мощный дар, но пока ты едва его контролируешь Большая часть силы утекает впустую И ты быстро ее истощишь «Но сила же везде!» – недоуменно поинтересовалась я. Расфокусировала взгляд, снова увидев фиолетовый туман. Повела ладонью, ловя дымку. Винсент кивнул. «Сила везде, но способность принимать ее ограничена. Ты не сможешь вдохнуть больше, чем могут вместить легкие. С силой похоже». «Емкость легких увеличивается при регулярных тренировках». Способность воспринимать силу тоже Если хочешь, я дам несколько упражнений Потом, когда покончим с делом Да, делу время Я взяла у него браслет Тяжелый золотой обувь пришлось сдвинуть на середину предплечья Чтобы он держался как следует и не норовился скользнуть с кисти «Как к нему обращаться?» – спросила я «Никак, сам подключится, когда понадобится» Я кивнула и потянулась к дару. Увидела туман, снова представила, как он конденсируется мельчайшими каплями на нарисованных символах. Меня словно подхватило и понесло бурным потоком. Совсем не так, как недавно. Это браслет виноват? Бросай силу! Крикнул Винсент, и в голосе его прозвучало что-то очень похожее на страх. Я попыталась расслабиться и отключиться от дара. Благо, поняла, как это делать. Не вышло. Точно муха в меду увязла в силе, и она потащила меня к чему-то темному, страшному. В следующий миг тело прошило судорога боли. Винсент, разорвав заклинание, не дал мне осесть. Поволок прочь из комнаты, ничего не объясняя. А за спиной творилось что-то совершенно непонятное. «Сила не моя!» «Та, что была рассеяна вокруг, стекалось мертвое тело, копилось, сворачиваясь в тугой узел, точно собиралась в черную дыру, стягивающую все вокруг себя» Винсент выругался, бросил под ноги один из перстней «Бегом!» Он толкнул дверь, и мы ринулись прочь, но вместо того, чтобы захлопнуться, она двинулась медленно-медленно «Я замерла было, соображая, то ли что-то мешало двери закрыться, то ли замедлилось время» Но Винсент снова дернул за руку и, опомнившись, я рванула за ним. Или не время замедлилось, а мы ускорились. Стены вокруг понеслись, как будто я бежала вдвое быстрее обычного. Мы пролетели второй зал. Последнюю дверь снесло с петель за миг до того, как мы миновали проем. Выскочили на лестницу, ведущую из подвала. И я уже начала надеяться, что успеем выбраться на улицу, когда за спиной шарахнул взрыв». Винсент дернул меня к себе, прижал обнимая, словно это могло хоть чем-то помочь. Нас швырнула в стену. Я зажмурилась, ожидая удара сокрушающего кости. Охнула, когда приложила о стену. Вышибла воздух из легких, рядом прошипел сквозь зубы Винсент. Но нас вовсе не размазало в лепешку, отбросила от стены, словно мы находились внутри мячика, матнула туда-сюда так, что меня замутило. Я открыла глаза. Мы в самом деле находились внутри мячика. Вокруг Винсента, все еще обнимавшего меня, собралась сфера черного пламени, сквозь которую не было видно почти ничего. Зато слышно было отлично. Снаружи грохотало так, что уши закладывало. «Накопитель!» — крикнула я, срывая браслет с руки. Винсент, кажется, решил, что я собираюсь вырваться и бежать. Стиснул так, что я задохнулась. «Браслет!» Заорала я еще громче. Как назло, именно в этот момент грохот стих, и Винсент подпрыгнул от моего крика. «Извини!» — добавила я на три тона ниже. Он выпустил меня из объятий, молча вернул браслет на свое запястье. Я огляделась. Не лучика света. Тихо. Только слышно, как шуршит осыпаясь каменная крошка. Все та же темная сфера вокруг. «Нас завалило!» Казалось, Винсент не видит в происходящем ничего сверхъестественного. Пошел дождь, село солнце, нас завалило. Пока держу щит, но насколько хватит моих сил и накопителя, сказать не могу. А потом щит исчезнет, и все эти центнеры, а то и тонны камня, что осыпались вокруг, схлопнутся уже непосредственно на наши головы. Кажется, мне лучше сесть, пробормотала я, пытаясь собраться с мыслями. И правда, ноги отказывались держать. Тело отреагировало прежде, чем разум осознал происшествие. «Нам обоим лучше сесть», — согласился Винсент, подавая мне руку. «Чем меньше площадь щита, тем меньше сил он требует». «Ну да. Сколько-то там пьер-квадрат. Значит, уменьшив радиус в два раза, мы уменьшим площадь сферы в четыре». Я едва не расхохоталась. «Да чего странно работает мозг в экстремальной ситуации. Всегда ненавидела формулы». Села, поджав под себя ноги. Винсент устроился рядом по-турецки. «Я могу чем-то помочь?» Поинтересовалась я, стараясь, чтобы в голосе не прорезался страх. «Держать щит вместе или еще как?» «Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Но если я просто буду сидеть и ждать, то могу и не дождаться спасения. Умру от страха раньше». Уже голова кружится и сердце заходится. Я заставила себя следить за дыханием, чтобы не свалиться в панику. Ты уже очень помогаешь. В тьме, освещенной лишь черным светом щита, было трудно разобрать выражение его лица. Но мне показалось, что Винсент улыбается. Тем, что не плачешь, не мечешься и не требуешь немедленно вытащить нас отсюда. Ну, вряд ли ты в восторге от того, что сидишь в полутьме под руинами. Так что мог бы... «Уже бы вытащил», – пожала я плечами. «Ты понял, что случилось?» «Подожди немного». Винсент снял с шеи что-то тускло блеснувшее, положил на ладонь. Медальон в виде птичьего черепа засиял, свет превратился в серебристого ворона. «Ух ты!» – выдохнула я, на миг забыв обо всем остальном. «Найдешь ректора», – сказал ворону Винсент. «Скажешь, я жив, где-то у подножья лестницы, я и одна из студентов. Что, с остальными не знаю». Магическая ловушка на крови Ивара активировалась темным даром. «Ну что ж, основное понятно. Ясно, что это все тот же убийца некромантов. Неважно, решил бы профессор расспрашивать труп в доме мертвеца или велел перенести в лабораторию, как и случилось. Взрыв такой силы должен был его убить». Повезло, что он вовремя заметил неладное. Подробности расспрошу потом, когда выберемся, если будет смысл расспрашивать. Вполне возможно, что в этой волшебной бомбе такое намешано, что без бутылки не разберешься. Серебристая птица кивнула, словно человек, взмыла и исчезла в темноте. Винсент вернул на шею амулет. Это фамильяр? Любопытство на миг заставило меня забыть обо всем остальном. Фамильяр? как в наших я на миг зависла подбирая слово в сказках называют волшебных спутников животных разумных и говорящих никогда не слышал ни о чем подобном пожал плечами венсонд это вестник надеюсь я не зря потратил часть сил посылая его в следующий миг в воздухе перед ним соткалась серебристая летучая мышь зависла мельтеша крыльями и произнесла незнакомым женским голосом «На месте факультета гора обломков. Начали разбирать. Постарайся продержаться». Вспышка. Вестник исчез. Я зажмурилась, дожидаясь, пока пропадут разноцветные круги перед глазами. «Постарайся», — буркнул Винсент. «Как будто у меня есть выбор». «Да уж, способ самоубийства так себе». Я отогнала воспоминания о признаках компрессионной асфиксии. Примечание. Асфиксия. Удушение, вызванное сдавливанием грудной клетки. Расскажи, что такое вестник, если тебя не утомляет болтовня. Надеюсь, что нет. Ведь если я буду молча сидеть и таращиться в темноту, и без всякой клаустрофобии через какое-то время начну метаться и требовать, чтобы меня отсюда выпустили. А так, может, за разговором скоротаем время и не успею всерьез задуматься о том, что нас могут и не суметь спасти. Главное не спрашивать Винсента, насколько хватит его сил. Я не хочу сидеть и отсчитывать минуты. Впрочем, часов все равно нет. Он ответил не сразу, и я торопливо добавила. И если это не тайна, конечно.